Память святой мученицы Филицаты и семи сыновей ее. Святой Григорий Папа Римский получает нас о этой святой мученице Филицате в своем толковании на Евангелии следующими словами. Когда евреи сказали Господу «Вот матерь твоя и братья твои стоят вне, желая говорить с тобою», Господь назвал братьями и сестрами и матерью своими, верующих во имя Его и творящих волю Отца Его Небесного, не по плотскому родству, но по единению Духа. Эта святая Филицата была римлянка из богатой семьи. У нее было семь сыновей. Возлюбив Христа, она раздала все свое имущество нищим и исповедовала пред языческим царем и судьями, что она христианка. Претерпевая тяжесть гонения, она укрепляла сердца детей в любви к небесному Отечеству. Она по вере была рабою Христовою, сыновья же ее наименовались братьями Христовыми по единению веры и мужественному терпению. «Мы видели», — продолжает святой отец, — «в женской груди мужескую доблесть». Бесстрашно предстала она на смерть, получая тем истинному богопознанию». Таким образом и я эту жену назвал не только мученицею, но и более нежели мученицею, потому что она взирала на мучения семи сынов своих и сама подверглась истязаниям, желала только, чтобы дети прежде нее вошли в Царство Небесное и не уклонилась бы от пути к нему. Святая мать-мученица боялась за живых детей, радовалась за умирающих и возвеличивалась тем, что семь сыновей прежде ее вошли в Царство Небесное» куда за ними последовала и сама она, восьмая, восприяв с детьми своими мученическую кончину ради имени Господа нашего Иисуса Христа».